Солдат Орешек, Чертовка и Анчутка. Пробудился Орешек, Когда птицы уж все песни спели. Поглядел по сторонам, Лес зеленый, небо синее, Вспомнился вчерашний день И только головой покачал. хитро не чистя все ж человеку неровня, На гадости только и хватает ума. Переобулся солдат, Нет воды, росой умылся, Хлеба нет, щевельку пожевал. И в путь, Ати два, ати два, Тут и лесу конец. Лужок в ноги ластится, Речка по лужку, донышко золотое, Вместо моста дерево с берега на берег. А на дереве этом человек Подошел орешек поближе, Так и есть человек, девка. Платье на ней зеленым огнем отливает, волосы черные, как черная мгла, а руки белые, в руках гребень золотой. Чешет девка волосы гребнем, а сама солдата глаз не сводит. И все смеется, смеется, да и сказала вдруг, Орешек, что ж ты под ноги себе глядишь? Так и счастье свое прозевать недолго. Иди ко мне, на бревнышке посидим. Чего ж не посидеть? села решек на бревнышко, смотрит на девку. Вот он я. Чего еще скажешь? Скажу, невежливый ты, солдат. К девушке нужно ласково подходить с пряничком. Тогда и тебя полюбят. Клади мне голову на колени, я тебе волосы золотым моим гребнем расчешу. Может, и поумнеешь, наконец? И то правда, сняла орешек кивер, да и лег к девке головой на колени. Запустила девка солдату времени волосы, а сама песенку запела. На Ивана упрямо вокнут Захару стрекороба наврут. Георгию слава, Петру хвала, Тихому-тихому хлеб да халва, На орешка есть чертовка, Девка ласковая да ловкая. Тут орешек глаза совсем закрыл, Да как вскучит, гребень ты и остался у него в волосах. Куда же ты, кричит чертовка, Уж я тебя так полюблю, Ни одна девка так полюбить не сумеет. «Не досуг мне», — говорит Орешек, — «заждались меня». Перешел речку в брод, да и ать два ай два «Гребень отдай, вопит чертовка!» А солдат левый-правый, левый-правый, да и нет его. Лучшая дорога, которая домой ведет, А солдату такая дорога в вот оста милей. Пуля дура его миновала, А врага он и сам обхитрил. Только примечает солдат Орешек, Что не верста, то в ноги ему две дороги на выбор. Раз пошел направо, другой раз налево. Солнышко на закат, А жилья человеческого все нет и нет. С одной стороны озеро ему блеснет, И с другой стороны озеро. А вот уж и лес по коленам в воде стоит, Да и дороги не стало. Забрел орешек на болото, на ночь глядя. Призадумался. Не о жилье человеческом уже думает. Какое здесь жилье? Хоть бы где место сухое найти, ночь переждать. Не цапливать, чтоб стоять в воде по колено. Приметил кочку высокую. Шаг сделал. По грудь в воду ушел, смотрит, кочка занята. То ли птица какая-то черная сидит, то ли козел, и крылья будто бы, и рога. Солдат долго не думает, схватил орешек болотную животину, а она как прыснет, потянула солдату по болоту, только брызги летят во все стороны. Вспомнил тут орешек своего унтера Ивана Спиридоныча, чего тот про болото сказывал. И пришло на ум. Анчутка по болоту его тягает, весенок водяной. Страсть, конечно, божия, однако и пострашней бывает, подумал про себя орешек. И давай анчутку руками тискать, чтоб силу солдатскую почуял. Анчутке больно стало, да и притомился. Солдат при ружье, при сабле, при сапогах. Ухнулся Анчутка в лесную чищобу и только отпыхивается. решек видит место сухое, однако Анчутку не пускает, как гаркнет на беднягу. «А ну, выноси меня к человеческому жилью, не то все кости тебе пересчитаю». Анчуткой взвалился голосом человеческим. Тише солдат, дедушка проснется и тебе, и мне не сдобровать. Грядит солдат на чудо болотное, удивляется. Перья у Анчутки верно птичьи, Бордочка маленькая с кулак. Не то кошачья, не то собачье не поймешь, а на голове рожки козлиные и черные. Ну, будто из трубы вылез. — А чего же тебе-то страшили это, Кому на болоте бояться? — спрашивает Орешек. — Ты здесь свой. — На болоте всяк дедушку боится, — говорит Анчутка. — А я в кабалу к человеку попал, заспался, Дедушка за такое втину закатает. Тут как кухнет на болоте, как булькнет, Вылез из пучины дедушка, Уж до того зеленый, да корявый, Что и рассказать о том невозможно. Он чутко сидит, не шелохнется, Водяной бороду задрал. А где ж луна? Разбудили неслухи, Все гомонят, гомонят, вот я вам! Пригрозил лапой, неведомо кому, Зевнул и под воду ушел. Заворочился Анчутка, Крылья свои лохматенькие оправил И говорит. Держись, солдат, полетим, Отвязаться бы от тебя поскорей. Порхнул в небо, как глухарь, понес. А селенок маловато. Солдат Орешек ноги овершили деревья в подшибал. Глядит Орешек, Огонек на болоте зажегся, горит, но мигает. И вдруг пошел, пошел, пошел, да все кругами. Тут еще один огонек объявился, еще, и вдруг трах. Хватил анчутка солдата крыльями по глазам, да как шарахнется в сторону, Орешек руки-то и разжал. Но натунный солдат, чтобы скоро соображать, успел таки ухватить анчутку за мохнатенькое крылышко. Завопил анчутка, да так, что кони в табунах приселят страха. Не летит уже, кувыркается по небу. Ну и хлоптулся на прошлогодний сток сена. Отпускай стонет. Шею бы тебе свернуть за козни твои, говорит Орешек. Ну да ладно, гуляй, а чтоб не забежал солдат, вот тебе моя памятка. Выломал у Анчутки пук мохнатых перьев и отпустил на все четыре стороны. Только Бесенка и видели, стрелой на болото умчался.